Глава двадцать девятая Время перевалило за полночь, а окно полковника Штюса все не гасло. Майор Казанский обеспокоенно поглядывал на свои часы и постоянно извинялся перед помощником Меркана. Штюс недавно развелся, поэтому ему некогда спешить. «Счастливчик он, вам не кажется?» Бригадир О'Лири понятливо кивал, его тоже никто не ждал в холостяцкой квартире и при случае он старался вообще там не ночевать. Уж лучше остаться у какой-нибудь платной дамы, или вообще пить до упаду, если, конечно, не было работы. «О, кажется, его все-таки допекло», – заметил Казанский, увидев, что окно в штабном корпусе погасло. «Может, ему и деньги теперь не нужны, раз он развелся?» – спросил Олири. «Да ну что вы!» – майор даже головой тряхнул, словно избавляясь от нелепой мысли. «Деньги нужны и семейному, и разведенному». «Это факт природы, закон бытия». лири улыбнулся, ему показалось странным, что армейский майор цитирует аренфуса Сам бригадир читал довольно много и слыл самым интеллигентным бандитом в городе. Это признавали даже в кланах конкурентов. Был, правда, еще один парень из команды Кофи. Он писал стихи, а по основной специальности был ликвидатором. Работал поэт только ножом, и это накладывало отпечаток на его творчество. Валерий читал несколько стихотворений этого человека и нашел их забавными. По крайней мере, чувствовалось влияние раннего Ульриха Генна или даже Савара. «Ну вот и он», – взволнованно произнес Казанский, и Валерий заметил на его лбу мелкие бисеринки пота. «Майор уже заработал сегодня три тысячи кредитов, но ему очень хотелось еще». «Я выйду», – сказал Казанский, и, выброшившись из машины, зашагал на перерез полковнику. «Привет, Майк!» – услышал Алерий приветствие майора. «Эдди, и что ты здесь делаешь?» «Тебя жду, по делу!» – Казанский понизил голос почти до шепота, и Алерий едва разобрал. «По важному делу. Пойдем сядем в машину». «Вообще-то уже поздно». «Ну, пойдем, Майк, ты не пожалеешь». Полковник постоял в нерешительности, затем пожал плечами и шагнул к машине. Вскоре оказался в просторном салоне автомобиля, прямо напротив бригадира. «Здравствуйте!» – на правах вежливо поздоровался тот. «Здравствуйте!» – ответил Штюс и вопросительно посмотрел на Казанский. «Видишь ли, Майк, это мистер О'Лири. Он представляет очень важных людей в городе, вплоть до мэра. И этим самым людям нужна твоя помощь». Майор неловко улыбнулся. «Э, «Естественно, не бесплатно. Штюс помолчал пару секунд, а затем сказал, «Значит, это правда, что про тебя говорят, Эдди?» «А что про него говорят?» Олирий быстро пришел на выручку Казанский. «Говорят, что он имеет дело с темными личностями», — упрямо произнес полковник, сознательно задирая бригадира. «Мистер Штюс», — голосом психоаналитика заговорил Олири. Развод это еще не смерть. развод- это только некая печаль или печать временная. я вас уверяю и не стоит искать для себя каких-то испытаний, тем более что она к вам обязательно вернется. Вы действительно так думаете, штюз подался вперед и невольно схватил лерри за руку. Безусловно, ей нужно все взвесить и подумать и как следует подумать разобраться в себе. А на это необходимо время». Полковник помолчал, уставившись на свои форменные ботинки. Затем поднял голову, и теперь его глаза казались ожившими. «Чего вы хотите?» спросил он. «Нужно совершить перехват», вступил в переговоры Казанский. «Достаточно двух легких истребителей и «Но, надеюсь, это не пассажирский аэробус?» «Ну, о чем ты говоришь, Майк?» Деланно возмутился Казанский. «Мы же не террористы, я же тебе говорил, что мистер О'Лири представляет уважаемых людей. Перехватить нужно небольшой летательный аппарат, предположительно Лонгсфер, на котором попытаются сбежать двое опасных преступников. И, между прочим, на них уже есть ориентировочка в полиции». «Да, все совершенно законно, полковник», — поддержал Казанский О'Лири. «Просто у нас в этом деле есть своя заинтересованность». «А у вас своя». С этими словами бригадир открыл небольшой чемоданчик, в котором лежало несколько пухлых денежных пачек.